Глава 9. И что теперь, в полголоса, поинтересовалась Ланка, когда созданный из толстого льда магический купол доказал свою надежность, атаки на него прекратились, а огромная толпа мертвецов, оставив на ледяных колеях несколько окровавленных тел, вынуждена отступила, окружив нас плотным кольцом. «Долго нам тут куковать!» Ник, опустив руки, с которых перестали срываться синие искры, выразительно поморщился, как минимум до рассвета, а потом настороженно повернул к нему голову Нел Торо, так кажется и не заметив, что у него в ногах сидит насупленная, недовольно урчащая кошка. Потом нежить должна уйти. Солнечный свет они не любят, поэтому шанс отсюда выбраться у нас все-таки есть. А убить их разве нельзя? А то вон как подставились. Вплотную же стоят. Только отстреливай да увязывай, как курей. Или вообще сжечь эту погонь к Саану, да и все дела. Благо их тут столько, что даже слепой не промахнется. Тьфу, Сааново отродье, а ты откуда здесь взялась? Шш, разъяренно ответила кошка, на которую он чуть не наступил. Господин Торо, как истинный собачник, кошачье племя на дух не переносил. Но на его беду лохматой соседке деться было некуда, поэтому она нашла временное убежище под юбкой одной из женщин. А когда ее и оттуда погнали, юркнула мне в ноги, и уже оттуда свирепо зыркнула на недовольного старика. «Смотри у меня!» — пригрозил ей Нел Торо, словно пушистая нарушительница спокойствия, и впрямь успела перед ним провиниться. Кошка в ответ фыркнула, Мы с ребятами одновременно усмехнулись, ну а когда все успокоились и разговор вернулся в прежнее русло, я осторожно наклонилась, заглянула в настороженно сощурившиеся желтые глаза и, протянув руку, осторожно погладила серые ушки. «Тихо, милая, никто тебя отсюда не выгонит!» Фу — пренебрежительно отозвалась Усатая. А когда я выпрямилась, эта нахалка, словно ничего не случилось, принялась спокойно вылизываться, как если бы толпящиеся за щитом мертвяки ее больше не волновали. Поводов для беспокойства и впрямь пока не было. Купол у Ника получился достаточно толстым, надежным, хотя и очень мутным, поэтому насчет слепоты старик был прав. Сквозь толщу льда мы различали лишь смутные силуэты оставшихся снаружи мертвецов и даже звуки с улицы теперь доносились до нас с большим трудом. С одной стороны, это сильно ограничивало нас в маневрах, превращая ледяной купол в одну большую ловушку, а с другой, когда не видишь перекошенных рож, не слышишь их воя и то, как они нетерпеливо клацают зубами, становится чуточку легче, если не нам, то хотя бы женщинам и детям. Но что самое главное... Мое новое заклинание больше не доставляло неприятных ощущений. Как нежить не билось в него снаружи, я больше не чувствовала себя так, словно получила кулаком по лицу. То ли купол гасил удары, то ли наша совместная с ником магия настолько видоизменилась, но плохо мне не было. Разве что холодно, но тут уж, как говорится, не дожиру. «Не все так просто, Нел покачала головой я в ответ на вопрос старика. Далеко не вся нежить хорошо горит. При этом на магию стихий они реагируют быстрее, чем на крики или на стук человеческого сердца. Мы с таким уже сталкивались, поверьте. Магия только привлекла бы к нам лишнее внимание. К тому же мы не знаем, сколько тут нежити, откуда она взялась и какие у нее возможности. А прорываться сквозь малоизвестного противника, да еще и с вами, это верная смерть. Ник прав. Лучше дождаться рассвета. Женщины беспокойно заозирались, а кошка снова насторожилась. «А что, сейчас ваша магия их не привлекает?» — нервно осведомилась безымянная леди, поглаживая тихо всхлипывающую дочку по голове. «Магия колдунов в этом плане гораздо тише, поэтому поверх магии стихий я поставила свой щит. Пока он работает, другие твари нас не почуют. А почему ты говоришь, что не знаешь, с чем мы столкнулись?» Снова вмешался Нел Торо. «Разве вас не должны этому учить?» Я вздохнула. «Должны. Но мы всего неделю назад завершили испытания для третьего курса, поэтому еще не все умеем, так что по большому счету у нас только два варианта или ждать, что нас кто-нибудь спасет, или же дожидаться, пока нежить уйдет сама. А сил-то у вас хватит дождаться», настороженно уточнил старик, на что Ник Недобро улыбнулся. «На этих точно хватит. А после восхода солнца посмотрим, кто кого». На этом разговор сам собой заглух. Встрепенувшаяся была кошка снова принялась спокойно умываться, а я вернулась к прозрению, пытаясь понять, остался ли в округе хоть кто-то живой, кроме нас. Где-то внутри скреблось чувство вины за то, что мы не кинулись к соседям на помощь. Нет». Я, конечно же, понимала, что в этом случае нас бы тоже, скорее всего, ничего не спасло. Мы ведь и впрямь слабы, и если уж на чистоту мало что умели, при таком количестве мертвяков нас бы смяли и не заметили. Даже Ланку с ее бешеной силой и Ника с его не менее бешеной магией, не говоря уж про медлительную меня. Мы и так-то едва успели, если бы не тренировки Ларуна и не в подземелье, вообще бы растерялись. Но чувство есть чувство. Когда разум молчит, они все равно бередят свежие раны. Поэтому было очень непросто стоять на месте и смотреть, не думая о тех, кого мы не могли спасти. Неожиданно безымянный палец на левой руке больно кольнула, а прижавшаяся к моим ногам кошатина снова вскинулась и, уставившись куда-то в пустоту за моей спиной, утробно заворчала. "Нель" прошептал возле уха знакомый голос, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. «Стой, не дергайся, я сейчас тебе помогу». «Нор, да что ж такое-то, опять про кольцо забыла, а ведь помощи и совета у тени можно было спросить гораздо раньше». Вдоль позвоночника снова прокатилась волна холода, и вокруг меня привычно сомкнулась тьма. А когда она рассеялась, Мое сознание словно раздвоилось, и я снова ощутила себя, как в подземелье, всевидящий, всеслышащий и соблазнительно могущественный. В этом состоянии озарения я ненадолго смогла охватить внутренним взором большую часть города, однако успокоение мне это знание не принесло. На улицах Рино царила смерть, ожившая тьма заполнила их практически полностью. Нормальных людей там практически не осталось. Все вокруг поглотила вырвавшаяся на свободу лавина мрака. Вместо обычных жителей между домами бродила нежить в человеческом обличии. Много, очень много нежити, среди которой я с горечью увидела не только людей, но и всевозможное зверьё, которых обрушившееся на город проклятие тоже не пощадило. Это было похоже на какой-то мор, эпидемию в одночасье свалившую с ног все население города. Мрачные черные реки текли до самых городских стен, заполонив и улицы, и дома. Время от времени мой взгляд, правда, натыкался на крохотные островки Сопротивления, но их было удручающе мало. И с каждой минутой становилось все меньше. Пожалуй, лишь в трех местах люди более или менее уцелели. В районе главной площади, где еще тлел, Небольшой зеленый очаг, недалеко от ворот, где располагались городские казармы, да еще возле храма, где, вероятно, жрецы успели испросить благословения у богинь, а те окружили небольшую группу живых ореолом спасительно яркого света. «Что произошло?» – сурово осведомился Нор, как только я огляделась и судорожно выдохнула. Меня слегка потряхивало, коленки ощутимо дрожали. И как вас угораздило оказаться в самом центре, народившейся скверны, я закашлялась. Где? В мою сторону обернулись сразу все, кто был рядом, но, к счастью, Ник быстро сообразил, в чем дело, и оттеснил любопытствующих в сторону, тогда как Ланка сходу выдала, что это мол, у меня предвидение так срабатывает. К счастью, мало разбирающиеся в магии люди поверили и успокоились. А я незаметно перевела дух. Вот же засада. Едва не прокололась. Не говори, а думай, на батом прозвучал чужой голос, кажется, прямо у меня в голове. Пока она связывает кольцо, вслух говорить не обязательно, да и сил это забирает гораздо меньше. Я, я знаю, не слишком уверенно сказала я, испытывая странную двойственность от нового способа общения. «Не говорить, а думать. Саан, это было ужасно непривычно». Но все же, рассказывая тени, как все это началось, я постепенно осознала, что так действительно намного быстрее. «Стоп!» — внезапно остановил меня призрак. «Когда ты поняла, что видишь через прозрение что-то постороннее в воздухе?» «Сегодня, когда мы шли к городской ратуше, «А неделю назад, когда вы только приехали?» Что-то похожее было? Я смешалась. Не знаю. Порталы выжигают всю наведенную магию, поэтому прозрение я заранее отключила, да и не было повода его использовать сразу после приезда. А в прошлом году, нет, не помню ничего такого, хотя и прозрение, если честно, у меня тогда было слабеньким. Значит, вестник не ошибся, задумчиво проговорил Нор, когда я умолкла. В чем? и почему ты сказал, что это именно скверно? Потому что так оно и есть здесь, сейчас. Прямо у нас на глазах происходит зарождение самого настоящего темного пятна. Причем огромного пятна, которое, скорее всего, охватит весь город. А как только тут не останется живых, твари расползутся по всей округе. Я вздрогнула. Да как же так-то? «Всего ведь день прошел, а скверно формируется годами. Нам на занятиях рассказывали. То, что ты видела в воздухе, это споры». Ровно отозвалась тень. «Они даже сейчас разбросаны повсюду, оседают на домах, на живых. Ну, кто еще остался, конечно? Вот эти вот точечки, не поверила я. Споры — это те же семена, только гораздо меньше». Их сложно заметить, они не изменяют магический фон, не нарушают работу охранных заклинаний, зато способны зацепиться за ауру человека или зверя и со временем прорасти. Но для этого их надо было занести сюда месяц назад, может быть два или три, и кто-то должен был это сделать, а затем поддерживал их концентрацию в воздухе, пока она не стала достаточной, Чтобы заразить абсолютно все. Прости, я не понимаю. У спор перед семенами есть одно немаловажное преимущество, терпеливо пояснил призрак. Семечка может прорасти только в искверненной земле, а для спора это условие не обязательно. Спору можно вдохнуть. Она может зацепиться за волосы, кожу. Этого достаточно, чтобы она начала контактировать с аурой. «Чем это грозит? Человеку?» – вздрогнула я. «Первое время – ничем. Спора почти невесома, поэтому может легко отвалиться, и тогда никаких последствий не будет. Но если она прочно зацепится за ауру, вернее, если ей дадут для этого повод, то спора начнет расти. Иногда быстрее, иногда медленнее, но со временем это приведет к тому, что человек – начнет меняться. Как думаешь, почему скверно для нас это зло? Потому что она убивает все живое? Она убивает в первую очередь все светлое, что есть в человеке. Хмуро поправил меня Нор. Но происходит это довольно медленно, постепенно. Если честно, спора очень ненадежное средство. Она воздействует долго и не всегда с гарантией поэтому требуется очень много спор и еще больше времени, чтобы с людьми произошли заметные перемены. Ты этим утром ничего странного в городе не заметила?» Я снова вздрогнула. Горожане были озлоблены, постоянно ссорились по пустякам, кричали, дрались, все как будто с ума посходили. «Правильно, с этого обычно все и начинается». Люди теряют над собой контроль и начинают поступать так, как если бы вдруг утратили все моральные принципы и ограничения. Но все это тоже происходит не сразу, не в один день. Однако, если поначалу дело ограничивается бытовыми неурядицами и мелкими правонарушениями, то в дальнейшем, в зараженном спорами месте резко начинает расти количество преступлений. Этого не могло не заметить городское начальство. Что вам по этому поводу сказал городской маг? Только то, что повышенной активности нежити в окрестностях рина местными колдунами за последние несколько недель не было обнаружено, потому что нежить тогда еще не народилась, она только-только зрела причем под самым их носом. Не заметить этот процесс было невозможно. Нужно быть совсем слепым, чтобы упустить из виду такие вещи. Я прикусила губу. Мы были здесь неделю назад, и с виду все выглядело обычно, люди как люди, ну, может, более нетерпеливые и нервные, чем раньше. Но это не показалось нам чем-то серьезным. Только этим утром мне бросилось в глаза... Но и тогда не появилась мысли, что все это не случайно. «Ты всего лишь студентка», — резко ответила тень. «Тебе простительно чего-то не знать и не замечать, особенно если тебя этому не учили. Маги тоже такой работе не обучены, а вот с городского колдуна совсем другой спрос. Если он даже спору себя под носом не увидел, то на месте императора...» Я бы задался вопросом по поводу его компетентности. Широ в отъезде», — тихо сказала я. «Да и стар он уже. Хотя, конечно, это не оправдание. Ведь именно он отвечает за магическую безопасность в городе». «Вот именно. Впрочем, сейчас это уже не важно. Из того, что я вижу, спасать здесь почти некого. Процесс продолжался достаточно долго» чтобы охватить все население города, и закончился лавинообразно. Те, в ком успели прорасти споры, обратились. То есть это, считай, все или почти все жители города. Те, до кого по каким-то причинам споры не успели дотянуться, стали добычей. Хорошо, что вы сообразили забаррикадироваться. Щит их на какое-то время удержит. Но вам во что бы то ни стало нужно продержаться до утра. «А потом?» — задала я тот же вопрос, что и Нел Торо недавно. Призрак фыркнул. «Потом. Вам нужно будет убраться отсюда со всей возможной скоростью. Ваше счастье в том, что вы слишком мало времени провели в городе. Споры не успели на вас осесть. А в данный момент...» Вас защищают освященные в храме амулеты, рядом с которыми ни одной спори не выжить. Даже мне рядом с ними неуютно. Но заряд амулетов не бесконечен. Рано или поздно их свет все равно угаснет. И вот тогда вас уже ничто не будет защищать. А мне совершенно не хочется, чтобы ряды нежити пополнили трое одаренных Я помрачнела. «Сколько, по-твоему, у нас времени?» «Немного. Как только скверно окончательно сформируется, спор станет на порядок больше, и вам уже будет трудно от них увернуться». «Ты чем-нибудь сможешь помочь?» «Нет», — ровно отозвалась тень. «Заглинания, которые есть в моем арсенале, ты не потянешь. Ваш маг пока не слишком опытен». И он не удержит одновременно и тебя, и свой щит. А без щита вы погибнете. По крайней мере, если это случится до восхода солнца. А если использовать кольцо, встрепенулась я, ну как в подземелье, с личим. Тень на мгновение задумалась, а мое прозрение неожиданно расширило свои границы за пределы города и тут же сжалось до первоначального уровня. Нет, повторил призрак. В пределах города нет повелителя, на которого ты могла бы воздействовать. Здешняя скверна еще только нарождается. Вся нежить в ней пока слабая, высшей среди них нет. А то, что есть, ее сейчас даже заклинанием поиска не обнаружить. Мертвая плоть еще не переродилась полностью, поэтому даже прозрение не поможет достоверно ее определить. «Вот почему я их не заметила. Это одна из особенностей новорожденной нежити», — подтвердил Нор. «Как и всякое разумное создание, скверно умеет защищаться. Пока она слаба, то таится, как зверь. Поэтому ее практически невозможно обнаружить. Ее создания не определяются магией. Рядом с ней даже лес может расти какое-то время». Но как только она наберет силу, или что еще хуже, в ее глубине вызреет сердце. Все живое вокруг неминуемо умирает. «Сердце скверны?» — недоверчиво переспросила я. «А что это? Нам про такое на уроках не рассказывали». «И не расскажут, потому что никто из смертных его не видел». «Сердце». Это то, что превращает обычный рассадник нежити в смертельно опасное для всего живого место. Пока его нет, процесс обратим, и считается, что пятно еще можно уничтожить. Но как только появляется сердце, мы теряем завоеванную нежитью территорию навсегда. На наше счастье такое происходит крайне редко, лишь в самых старых и больших пятнах. Для этого нужно много, очень много крови, а также особый ритуал, после которого скверно становится по-настоящему могущественной. Но так это или нет, никто не знает, потому что живым оттуда еще никто не выбирался. Нель! С невыразимым облегчением выдохнула Ланка. Когда я открыла глаза, «Ты что, опять спишь на ходу?» «Долго я спала», — с усилием моргнув спросила я. Пока мы разговаривали с Нором, ноги у меня дрожать перестали. Но из-за нового способа общения голова все равно гудела, как медный котел. Ведьмачка метнула быстрый взгляд на настороженно взирающих в нашу сторону женщин, а потом на сердито-ворчащую кошку, которая за время беседы с Тенью успела юркнуть за широкую юбку Милы и теперь смотрела на меня с выражением крайнего неодобрения. Не очень. Минут десять-пятнадцать мы даже испугаться толком не успели. Что ты узнала? Наклонился к моему уху Ник. Нор сказал что-нибудь дельное. Мы выбрали верную тактику. Едва слышно выдохнула я, с беспокойством заметив, что кошка неотрывно следит за моим призраком. Вокруг осталось только нежить. Спасать уже некого, поэтому как только рассветет, надо будет отсюда поскорее убраться. Маг кивнул, подтверждая, что у него по этому поводу нет возражений. А вот Нел Торо взглянул на меня со вполне обоснованным подозрением. Совсем уж беззвучно, в такой тесноте общаться мы не могли. Но он, если что-то и расслышал, то мудро смолчал, не став ни давить на нас, ни пугать находящихся на грани истерики женщин. «Мама, я писать хочу!» Вдруг тихонько заныла Манюшка на руках у матери. «И мне холодно!» Я только головой покачала. Вот об этом мы как раз не подумали. Под ледяным куполом и впрямь было прохладно. Неудивительно, что дети все время жались к взрослым, а самой маленькой вскоре приспичило в уборную. «Господин маг, а ваш щит можно немного раздвинуть?» Беспокоенно спросил хозяин дома, когда мелкая сначала заерзала, а потом и захныкала громче. Дитё есть дитё. Если что, она, конечно, и присядет, но все же. Небольшой купол удерживать легче. Выразительно посмотрел на него маг. После чего Нел Торо огорченно кивнул и отстал. «Кстати, Ник, а под полом твой купол тоже работает?» «И если да, то, надеюсь, лед внизу не растает». Полголоса проговорила Ланка, когда за нашими спинами произошла небольшая рокировка, а затем послышалось шуршание одежды и характерное журчание. «Не хотелось бы, чтобы в Проталине кто-нибудь пролез». Мак только фыркнул. «Ничего там не случится. Или ты что думаешь, я глупее мертвяков? Меня просто интересует, а как мы будем выходить из положения, если вдруг кому-то приспичит?» «Как все» но поскольку щит не пропускает наружу влагу, то постарайтесь потерпеть». Ланка едва заметно поморщилась, но никто из нас ничего не сказал, когда следом за Манюшкой в туалет запросилась и вторая девочка. Ну, кроме кошки, которой внезапные перестановки и особенно то, что случилось дальше, ужасно не понравилось. Единственное, что несколько успокаивало, это то, что доски под нашими ногами пока не обледенели. Поэтому все, что могло, тут же стекало вниз. И уже там, в подвале, скапливалось на нижней части магического щита. Пока женщины были заняты насущными проблемами, я придвинулась к магу вплотную и быстро пересказала то, что услышала от Нора. Когда я закончила, лицо Ника помрачнело, но другого варианта, кроме как «ждать утра, у нас не было. Хотя, конечно, я не особенно представляла, как мы доживем до этого времени. Если места внутри купола хватало только на то, чтобы стоять. Да и то, прямо скажем, с трудом. К тому же за то время, что мы тут тонились, стало заметно тяжелее дышать, да и характерный запах снизу просачивался. Поэтому волей-неволей Нику пришлось всерьез задуматься, каким образом расширить безопасное пространство, а мне отправить норру мысленный зов. Можно попробовать! Как ни странно, Согласился призрак, когда я обрисовала возникшую проблему. Но тебе придется ему помочь. Если магия стихии вырвется наружу, сюда половина города сбежится. А такого напора ни один щит не выдержит. Что мне делать? Только и спросила я. Пока Ник со своей стороны искал варианты. Но лишь минут через пять, когда тень выдала приемлемый способ решения проблемы, Я с некоторым сомнением озвучила его остальным. А сомнением было откуда взяться, потому что призрак предложил нам с магом немного много ни мало объединить силы. Нет, в теории все звучало прекрасно. Мы до конца объединяем наши щиты, чтобы не нарушить ни один слой защиты, а потом аккуратненько их раздвигаем и переставляем так, чтобы внутри образованной ими сферы можно было комфортно находиться. Минусов тут имелось два. Первый — чем дальше отодвинется сфера, тем сложнее ее станет удерживать, и тем больше сил на это уйдет. И второй — мы понятия не имели, как объединять силы, так что вариант был, мягко говоря, небезопасный. «Долго мы так не протянем», — вздохнул Ник, покосившись на Манюшку, которую на этот раз вместо матери взял на руки дед, чтобы поменьше уставали ножки, и на вторую девочку, Сару, которая в силу возраста была тяжеловата для матери, но при этом наверняка не продержится на ногах до утра. Придется попытаться. Я молча протянула ему руку, но сказал, что для лучшего эффекта нам понадобится физический контакт. А когда Ник крепко ее сжал, призрак материализовался прямо у меня перед носом и одобрительно кивнул, видя, что мы решились. В общей сложности на разъяснение, подготовку и прочие важные вещи у нас ушло около получаса. Еще какое-то время понадобилось, чтобы правильно настроиться. Еще какое-то время понадобилось, чтобы правильно настроиться. Норы тут взялся помочь, пояснив, что мы с Ником должны на время стать одним целым. Но поскольку никто из нас раньше ничего подобного не делал, и тем более не знал с чего начинать, то он предложил поработать связующим мостиком. И у него, надо сказать, получилось. Не знаю, правда, как он это сделал, но в какой-то момент я действительно ощутила, что больше не одна. Глаза нам велели закрыть, но даже так я чувствовала, что Ник стоит рядом и не просто держит меня за руку. Он стал для меня очень близким, живым, теплым, неизведанным и в то же время смутно знакомым миром. В каком-то смысле он действительно стал мною, а я, соответственно, стала им. И мне это скорее понравилось, чем напугало или насторожило. Мак ощущался как большое теплое одеяло, в которое было удобно завернуться и крепко уснуть в нем до самого утра. Его руки, как самые надежные в мире поручни, за которые можно ухватиться и быть уверенной, что они не подведут. Я даже почувствовала обрывки его тревожных мыслей, отголоски эмоций и каким-то образом смогла ощутить, каково это – управлять непокорной стихией, какое это в действительности блаженство, позволять ей наполнять себя до краев, даря немыслимые возможности и целое море соблазнов. И насколько же резко происходит переход от удовольствия до неприятия и даже боли, когда ты сам или кто-то со стороны вдруг бесцеремонно обрывает этот поток и изгоняет ставшую уже родной силу обратно. Пожалуй, если бы не бубнящий в голове голос Нора, я могла бы забыться и слиться с магом Через чересчур тесно. Так что нас потом было бы невозможно разделить. Но ровный голос тени и ударившая по нервам мгновенно отрезвившая боль заставили меня собраться, стиснуть зубы, отойти в сторону и шаг за шагом выполнить те несколько несложных действий, которые нам продиктовал все тот же Нор. Чисто технически расширить защитную сферу никаких трудностей не составило. Единственное, что нам мешало, ну, помимо энергетических затрат, конечно, это мой собственный щит. Проблема заключалась в том, что когда я его устанавливала, то делала это в попыхах, на одних инстинктах. И так что наша магия даже сама по себе переплелась друг с другом, а щит сел на купол так плотно, что теперь его ни снять, ни видоизменить не представлялось возможным. Если убрать наружный щит, то и купол, скорее всего, рухнет, наставлял меня нор. Но если вы доверитесь друг другу и объедините усилия, как и тогда, когда ставили защиту. Все будет нормально. Я ощутила, как Ник взял меня за вторую руку и мысленно вздохнула. «Да, я одиночка по натуре. Лет до пяти бабуля растила меня одна, старательно умалчивая о том, что я вообще существую. Зачем она это делала, она даже мне не смогла толком объяснить. Но из-за этого в первые годы жизни моими единственными друзьями были лишь лес, домашние живности, жившая неподалеку от нас Старая-престарая лесная кошка, которая относилась ко мне, как к собственному детенышу. Даже после того, как бабулю вынудили отдать меня на воспитание местному колдуну, мне было трудно с кем-либо ужиться. Жесткая подстилка в конуре здоровика Гонта нравилась мне гораздо больше, чем постель в ученической келье. С учениками Эртоширо. я и подавно не смогла найти общего языка. Его помощников и слуг сторонилась, Они в ответ называли меня дикаркой, зверенышем, иногда даже саановым отродьем. Да и после окончания учебы лучше не стало. Пожилой охотник из соседней деревни, который из-за жены навещал нас чаще обычного, да и Нел Торо. Вот, пожалуй, и все мои добрые знакомства. Но я ни тогда, ни потом не тяготилась одиночеством. И только с появлением Ланки, пожалуй, начала понимать, что в компании мне тоже может быть хорошо. Когда же мы встретили Ника, меня посетило совершенно иное чувство, нежели с рыжей ведьмачкой. Какое-то ощущение близости, сопричастия, общности, устремлений, а также смутное осознание, что до этого момента мне, пусть и незаметно, не хватало чего-то важного. И вот теперь словно пелена с глаз упала. А разбросанные тут и там кусочки мозаики встали на свои места. Я ощутила себя рядом с Ником, цельной, собранной, Так, словно все эти годы жила лишь наполовину, и только теперь узнала, каково же это вдохнуть, наконец, полной грудью. А еще я почувствовала, что и Ник испытывает нечто похожее. Только в отличие от меня он этому открытию не удивился. Напротив, для него это знание было само собой разумеющимся, словно он всю жизнь ждал нашей встречи. А еще, как ни странно, он в меня верил, ничего не боялся, ждал только разрешения ко мне прикоснуться, и это было настолько поразительное открытие, что когда он потянулся вперед, я без колебаний сделала то же самое. И пододобрительное хмыканье вездесущие тени. Наша магия наконец-то. Соприкоснулась. Молодцы. Сами чувствуете, что надо делать. А сейчас подумайте, на сколько шагов вы хотите отодвинуть купол. Угу, вот так, отлично. Ну а теперь отцепляйтесь друг от друга и открывайте глаза. Что, уже все? Можно расслабиться? Можно, можно, проворчал вслух призрак, когда я недоверчиво приоткрыла один глаз. «Все у вас получилось, можете убедиться». Я нетерпеливо распахнула оба и замерла, обнаружив, что безопасное пространство расширилось раза в три, недовольно порыкивающая нежить отступила к стенам, а на освободившейся площади нашелся свернутые на бок стулы чудом уцелевшая лавка. «Но как? Я ведь...» «То есть мы, конечно же, успели об этом только подумать». «Потому что магия – это не только формулы, цифры и символы», – наставительно заметил Нор, когда я отыскала его глазами. «Магия – это в первую очередь результат вашего желания и приложенного для его реализации усилия. Вы хотели отодвинуть щиты, вы их отодвинули. Это и есть то, что в простонародье называется «Общими интересами!» «Невероятно!» пробормотала Ланка, когда стало ясно, что у нас действительно получилось. «Кто бы мне раньше сказал, что такое бывает!» «Эй!» Вдруг встрепенулась она и с подозрением на нас уставилась. «А вы что, теперь так и будете держаться за руки?» «Да?» Мы с Ником молча переглянулись, прислушались к себе и друг к другу, а потом одновременно улыбнулись, И расцепили пальцы, откуда-то зная, что чувство, которое нас сегодня объединило, больше никогда и никуда не уйдет.